Глава 180 Бум! Ейхау не мог не хлопнуть дверью, когда закрывал ее. После этого он быстро побежал в уборную, чтобы вымыть свое лицо. Нана не могла удержаться от смеха, находясь за пределами его комнаты. Насколько плохим может быть такой невинный молодой паренек? Внезапно ее тело вздрогнуло. Поскольку он может захватить моего духа, это значит, что он также может. Когда она подумала об этом, она начала волноваться. Она обернулась и хотела снова постучать в его дверь. Она подняла руку, и ее дыхание слегка участилось. Она пробормотала про себя: Успокойся, успокойся, я поговорю с ним, когда конкурс завершится. Надеюсь, он действительно сможет это сделать. Говоря это, Она крепко сжимала кулаки. Тем не менее, волнение на ее лице не могло быть скрыто. Ейхау сидел на кровати полчаса, прежде чем удалось ему войти в медитативное состояние. Он задавался вопросом, наказывал ли он Нану, или же это она наказывала его. Утро. Йейхао вышел из медитации. Он был полон энергии. Он открыл свои окна, и чистый воздух проник в его комнату, освежая его. После ночи отдыха его энергия была восстановлена, и он находился в своем наилучшем состоянии. Его духовная сила циркулировала, и из его тела поднялись полосы белого газа, прежде чем он снова вдохнул их. Йейхао был рад обнаружить, что его совершенствование в течение этой ночи было эквивалентно десяти дням обычного совершенствования. Казалось, что достаточное давление было полезно для его совершенствования. «Сегодня я должен оказаться под большим давлением. Пусть так и будет». Золотой свет в духовных глазах Ейхао загорелся в тот самый момент, когда засиял первый лучик солнца света. В небе появился тусклый свет, и Йейхао использовал свои фиолетовые демонические глаза, чтобы поглотить этот свет. Зона тестирования духовных инструментов была так же переполнена, как и вчера, но сегодня она была намного тише и спокойнее. Многие студенты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны пожертвовали сном, чтобы посмотреть соревнования, и не выспались. Йхаос слишком сильно шокировал их разницей между стилями боя мастеров духа и духовными инженерами. Кроме того, они впервые стали свидетелями способностей могущественного мастера духа. Теперь они поняли, почему Академия Шрек является настолько доминирующей на континенте. Широкое распространение духовных инструментов представляло собой прогресс – Но мастера духа существовали уже много-много поколений. Пройдет еще немало времени, прежде чем духовные инструменты смогут подавить мастеров духа в битве. По крайней мере, духовные инженеры не могли сделать этого сейчас. Сегодня должны были соревноваться духовные инженеры шестого класса из зала выдающихся добродетелей. Удастся ли Юйхао сохранить свою победную серию? Ставки все еще принимались, но теперь остался только один выбор – удастся ли Юйхао выдержать 50 раундов или же нет. Однако студенты Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны уже не думали, что у них есть шансы на выигрыш. Цзэньхунчэнь также заранее прибыл на главную зрительскую трибуну. Вчера он получил большое впечатление от этих соревнований. Юйхау было всего 15 лет, но он был потрясающе богат реальным боевым опытом. Хотя он не думал, что Юйхау был таким уж сильным, не было ни одного человека того же возраста, который мог бы ему соответствовать. В какой-то момент времени он даже стал задумываться, были ли его внуки способны на это. Вероятно, единственная проблема с Юйхау заключалась в том, что его духовная сила увеличивалась очень медленно. Это было чем-то, что хоть немного утешало Дзиньхунченя. В противном случае ему нужно было бы придумать способы борьбы с этим молодым человеком, прежде чем он станет серьезной угрозой для всей империи. После периода организации и разрешения, дело о нападении на базу зала выдающихся добродетелей было окончательно подавлено. Но это также заставило Дзиньхунченя присоединиться к кронпринцу. С его поддержкой наследный принц теперь получил абсолютное преимущество. Два оставшихся конкурирующих принца сразу же потеряли свои позиции. Состояние императора Солнца и Луны ухудшалось, и никто не знал, как долго он протянет. Единственным желанием Цзиньхунчене являлось восстановить испытательный объект номер один. В конце концов, он не был завершенным. Никто, кроме него, не знал пароль для его активации. Без пароля это была лишь груда редких металлов. Разобрать груду металла и продать ее, безусловно, было бы полезно, но все же такой вариант для Цзиньхунченя был намного лучше, чем раскрытие величайших секретов зала выдающихся добродетелей. Вспыхнул тусклый свет, и появился Юйхао со слабым сиянием на своем лице – Ему было намного спокойнее, когда он прибыл в зону тестирования духовных инструментов во второй раз за эти два дня. А также сегодня он никого не провоцировал, так как он просто хотел использовать этот спарринг соревнования, чтобы улучшить себя. Поскольку ему не удалось покинуть академию, он использует эти два года, чтобы стать еще сильнее. Во время вчерашних спаррингов он намеренно подавлял свои навыки, чтобы не быть разоблаченным. Но после ночи совершенствования это намерение уже исчезло. Все потому, что он верил, что выиграет только если будет выкладываться на полную. Оставалось еще два с половиной года до следующего турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Разве он не должен пытаться стать сильнее и умелее за эти два с половиной года? Более того, большинство его способностей не могут быть раскрыты простым визуальным наблюдением. Чтобы добиться большего улучшения, Йейхау решил не сдерживаться в сегодняшнем соревновании, он хотел сделать все возможное. Кроме того, он также знал, что его конкурентами сегодня являлись элиты. Духовные инженеры шестого класса были не просто на один класс выше духовных инженеров пятого класса, все они были из зала выдающихся добродетелей. Их понимание духовных инструментов и мастерство в создании духовных инструментов намного превосходили учеников, с которыми он сражался вчера. Юйхау не был уверен, сколько из них он сможет победить сегодня, но он был полон решимости отдать все свои силы. Судьей по-прежнему являлся Сюань Цзэвэнь. Наблюдая за Йхао, он чувствовал себя даже как-то немного завистливым, что ли. Когда-то он тоже был молод. В то время он также являлся выдающимся талантом. Однако ему все же чего-то не хватало по сравнению с Йй-хао. Ему не хватало остроты, а также устойчивости, чтобы владеть этой остротой. Его ученику было всего 15 лет. Однако почему он чувствовал, будто общался с кем-то одного с собой возраста на протяжении всего их взаимодействия? Какую цену заплатил этот молодой человек, чтобы достичь такой зрелости? Сюань Цзэвэнь улыбнулся, когда спросил. «Юйхао, как ты отдохнул прошлой ночью?» Первым, что всплыло в голове Юйхао, было тело Наны. Он принудительно улыбнулся и ответил. «Довольно хорошо». Сёньзывань сказал. «Отлично! Сегодня твои противники будут еще сильнее. После вчерашних обсуждений с мастером зала мы договорились позволить тебе сегодня использовать духовные инструменты. В конце концов, у тебя всего четыре духовных кольца. Если ты будешь слишком сильно ограничен, это будет несправедливо. Подобный стиль не свойственен для нашей академии». «Сделай все возможное, чтобы показать, что умеешь сегодня, и раскрыть все свои способности». Юйхао был на мгновение ошеломлен. «Мне разрешено использовать духовные инструменты? Мастеру зала должно быть интересно то, как я комбинирую духовные инструменты со своими боевыми духами». Сюэнзовань ответил. «Этого я не знаю. Если ты абсолютно уверен в себе, тебе не нужно их использовать». Юйхау засмеялся и сказал, ха, ха почему бы и нет? В этом все равно нет ничего такого. Поскольку мы спорингуемся, я должен соответствовать смыслу этого мероприятия. Я лишь надеюсь, что мои конкуренты не разочаруют меня сегодня». Сюань Цзэвэнь многозначительно посмотрел на него и сказал, «Ты не будешь разочарован. Подготовься». Йхау кивнул и закрыл глаза. Он сосредоточился на циркуляции своей загадочной техники небес. Он быстро довел свое тело до наилучшего состояния. По правде говоря, он не думал, что сможет победить двадцать духовных инженеров шестого класса из зала выдающихся добродетелей. Было нереально предполагать, что он сможет победить их всего за один день, если только его приговор света судьбы не будет использоваться непрерывно. Это могло бы дать ему хотя бы проблеск надежды. Но слова Цзюань Цзэвэня снова вернули ему некую надежду. Раз ему позволено использовать духовные инструменты, это будет совсем другое дело. С точки зрения духовных инструментов, даже Сюань Цзэвэнь признал его способности в применении и создании духовных инструментов, хотя его духовная сила еще не достигла даже должного уровня. Это также означало, что он не уступал духовным инженерам из зала выдающихся добродетелей. Вероятно, это будет первый тест, тест, который он пройдет после выбора пути ближнего боя. Ейхау начал волноваться, поскольку его соревновательный дух воспылал. Борьба была лучшим способом проверить свои способности. Он стал предельно сосредоточенным сейчас. Получив одобрение от Зиньхунченя, Сюэнь Цзэвэнь вернулся на сцену. Линдзай по-прежнему являлся ведущим на сегодняшнем спарринг-соревновании. Его голос прозвучал через усиливающий звук духовный инструмент. «Учителя и ученики, сегодня второй день спарринг-соревнования против Академии Шрек. Участником со стороны Академии Шрек по-прежнему является Юйхао». Я уверен, что после вчерашнего соревнования вы все стали свидетелями различий между боевыми стилями мастеров духа и духовных инженеров. Я также надеюсь, что все вы сможете использовать эту возможность, чтобы выявить свои собственные недостатки и улучшить свой опыт реального боя с мастерами духа. В то же время... Я надеюсь, что все вы будете усердно работать и станете похожи на Юйхао, добиваясь славы для вашей академии. Сегодня с нашей стороны мы будем отправлять духовных инженеров шестого класса из зала выдающихся добродетелей. Сегодня мы подготовили 20 участников. Мы проведем столько раундов, сколько сможем до ужина. Соревнование скоро начнется. Пожалуйста. Внимательно наблюдайте и соотносите то, что вы видите, со своими способностями. Если вы сможете чему-то научиться из этого, этот спарринг-соревнование будет официально успешным. Из-за разрыва в совершенствовании Йойхау будет разрешено использовать свои собственные духовные инструменты сегодня. Вы все также должны внимательно следить за тем, как он комбинирует свои боевые духи с духовными инструментами. В особенности это касается студентов отделения духов инструментов активного контроля. Хорошо, соревнование начинается. Йойхао все еще находился в центре внимания, но с ним больше не обращались как с врагом. Будь то мир мастеров духа или духовных инженеров, способности являются самым важным. Юйха уже доказал, что обладает настоящими способностями, будучи в состоянии выиграть 30 раундов подряд против духовных инженеров пятого класса. Тех, кто обладал настоящими способностями, всегда уважали, даже в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Многим другим ученикам было интересно Как долго продержится Юйхао, когда столкнется с духовными инженерами шестого класса из зала выдающихся добродетелей? Многие продолжали делать ставки сегодня, но очень немногие делали ставки на Юйхао. Причина была похожа на ту, по которой Юйхао не хватало уверенности в себе. Никто не верил, что он сможет продолжать до самого конца побеждать духовных инженеров шестого класса. По крайней мере... Он не сможет выиграть 20 раундов подряд. Но были также и исключения. Например, КК поставила 10 килограммов редкого металла на Юйхао. Помимо нее, другая студентка тоже сделала ставку на Юйхао. Это была Нана. Даже Нана не понимала, почему она это сделала. Она была не очень богатой, и поэтому она поставила лишь 100 золотых духовных монет. Сюань -вэнь жестом пригласил первого духовного инженера шестого класса из зала выдающихся добродетелей. Ему было около двадцати пяти или двадцати шести лет. Он был крепким, его короткие волосы были коричневыми, и он имел загорелый цвет лица. Было очевидно, что он как-то связан с императорской семьей. Его руки были немного длиннее, чем у обычного человека, и были крупными. Когда он медленно вышел на арену зоны тестирования духовных инструментов, его аура охватила Юйхао. Но Юйхао не испугался. Он спокойно наблюдал за своим соперником и был готов войти в боевой режим. «Зал выдающихся добродетелей Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Шэнь мусу. Академия Шрек. Юйхао». Сюань Цзвэнь посмотрел на обе стороны. Он поднял правую руку, а затем крикнул «Начать соревнование!». Когда он объявил о начале матча, обе стороны сделали свой ход. Мусур рванул вперед, как и Юйхао, разрыв между ними быстро сокращался. Шень мусу держал свои руки рядом с туловищем, пока мчался вперед. Он держал длинный кинжал в каждой руке. Эти два кинжала были одинаковыми, они были длиной в четыре дюйма. Их рукоятки были толстыми, а лезвия широкими. Появилось землянисто-желтое сияние. Когда его духовная сила была высвобождена, появилось всепоглощающее чувство мощи. Духовный инструмент ближнего боя земляного атрибута. Йойхау не использовал духовные инструменты. Он действовал так же, как и вчера. На голове Шэньмусу был шлем со встроенным в него бесцветным рубином. Этот рубин слабо сиял под солнцем. В этом столкновении между двумя духовными инженерами ближнего боя должны были возникнуть большие искры. Обе стороны становились все ближе и ближе друг к другу. Шаньмус укрикнул, и его третье духовное кольцо начало сиять. Слой пурпурного света охватил его тело, и его аура стала еще более подавляющей. Он резко остановился, прежде чем прыгнуть вперед. Он резанул своими кинжалами прямо в сторону Юйхао. Желтые кинжалы, казалось, не испускали никакой силы. В этот момент воздух вокруг Шень Мусу начал искажаться. Юйхао прищурился. Его пальцы ног коснулись земли, и он подскочил с земли еще раньше, чем Шень Мусу. Темно-золотые жуткие когти появились вновь. Как только обе стороны стали достаточно близко друг к другу, одно крыло Юйхау распахнулось, после чего он уклонился в сторону, избегая кинжала в Шаньмусу. Это произошло мгновенно, и его когти уже неслись прямо к плечу Шаньмусу. Он использовал половину своего летательного духовного инструмента, чтобы изменить свое положение в воздухе. Крыло летательного духовного инструмента лишь мелькнуло, прежде чем исчезнуть. Для такого нужно обладать безупречным контролем. Даже защитный барьер шестого класса не смог противостоять разрушительной силе темно-золотых жутких когтей. Но с Шэнь Мусу было нелегко справиться. Он не паниковал. Его шестое духовное кольцо внезапно зажглось, его тело покрыло каменная броня. Появление каменной брони значительно увеличило его вес. Он сразу же опустился на землю, когда его потянул вниз увеличивающийся вес. Он даже смог вынести атаку жутких когтей. Несколько камней оторвались от его брони в сопровождении скрежета. Но Шэнь Мусу не пострадал. Йейхау был удивлен, что кинжалы шеньмусу продолжали рубить по той же траектории. Они вонзились в землю. Бум! Послышался глубокий урчащий звук, и Юйхау ощутил огромное колебание под ногами. Это раскачивающее движение заставило его тело подлететь по воздуху. После этого из тела Шеньмусу вырвались бесконечные острые шипы. Эти шипы выстреливали вверх на высоту до трех метров. Юйхао не мог избежать их, теперь он находился в огромной опасности. Линзай тщательно обдумал свое решение, прежде чем отправить Шэнь Мусу на спарринг. Шлем Шэнь Мусу обладал эффектом защиты от ментальной силы и был разработан для того, чтобы противостоять атакам, подобным духовному разряду Юйхао, в то время как его боевым духом являлся валун, валун, который было не так-то легко обуздать предельным льдом Юйхао. Кроме того, он был особо полезен в ближнем бою. Шэнь Мусу был силен и в атаке, и в защите. Он являлся одним из лучших духовных инженеров шестого класса в зале выдающихся добродетелей. Тем не менее, они все еще недооценили Юйхао. К моменту, когда его подбросило в воздух, Юйхау уже ощутил колебания земли. Его духовное обнаружение точно ощущало поток духовной силы его противника. Ихау чувствовал огромную силу в желтых кинжалах. Возможно, их скорость не могла сильно увеличиться, но их аура вызывала подавляющее чувство. Ихау должен был действовать решительно в таких обстоятельствах. Вот почему он высвободил доспехи ледяной императрицы, когда его отправили в полет. Он пытался снизить оказываемое на него воздействие. После этого каждый мог увидеть, как его тело засветилось. Лазурно-зеленое сияние вырвалось из его позвоночника. Он широко раскрыл руки и выпятил грудь вперед. Неописуемая могущественная аура тут же изверглась из его тела. Ни одно из духовных колес не зажглось, но можно было увидеть, как воздух вокруг ейхау искажается. После этого из его живота вырвался лазурно-зеленый луч света. Прямо сейчас Ейхау находился рядом с Шеньмусу. Шеньмусу не мог избежать этого удара. Он получил прямой удар. Мощь удара толкнула тело Ейхау вверх. Он избежал шипов, которые шли к нему снизу, в то время как тело Шеньмусу стало лазурно зеленым. Это было одно из духовных умений кости торса императрицы скорпионов ледяного нефрита. Гнев ледяной императрицы. У Юйхау было два варианта. Либо он выпустит полную версию темно-золотых жутких когтей, либо использует гнев ледяной императрицы. Он сделал свой выбор довольно быстро. Два этих умения расходовали примерно одинаковое количество энергии и силы, но когти были на полшага медленнее, чем гнев императрицы, поскольку ему нужно было взмахнуть своей рукой. Йойхау использовал толчок, вызванный гневом ледяной императрицы, чтобы совершить оборот в воздухе. Когда его тело снова развернулось, его правая рука уже была отведена. Полная атака темно-золотых жутких когтей. Он взмахнул ими к своему противнику, который все еще был заморожен. Каменная броня Шань Мусу являлась его шестым духовным умением, а также десятитысячелетним духовным умением но гнев ледяной императрицы Юйхао являлся 400 тысячелетним духовным умением. Хотя Юйхао не мог полностью раскрыть его силу, он без труда заморозил Шэньмусу прямо на месте. «Стоп!» Золотой ствол в руках Сюэньзэвэня засветился. Пушечный снаряд точно приземлился на тело Шэньмусу и превратился в золотой световой барьер, который защищал его. Но жуткие когти и хао не ударили его на самом деле. Они исчезли, когда вспыхнула световая проекция. Пальцы его ног коснулись золотого светового барьера, и он приземлился на землю после того, как отпрыгнул в воздух. Сюаньзывань был поражен. «Как он может так легко отменять свою атаку после столь яростного ее высвобождения? Насколько хорош его контроль!» Он не знал, что на самом деле Юйхау не сможет отозвать свои темно-золотые и жуткие когти, если он высвободит полную версию атаки. Но совсем другое дело было, если он использовал имитацию, чтобы подражать атаки своих когтей. Сегодня он столкнется с чередой тяжелых сражений. Зачем ему лишний раз тратить духовную силу? Он мог определить свою победу с одним лишь гневом ледяной императрицы – Вмешательство Сюанзывэни означало, что он победил. Через 10 секунд каменная броня Шаньмосу была разрушена, а его лицо побледнело. Он пошатнулся и чуть уже не упал на землю. Слой золотого света непрерывно вспыхивал на его теле. Было очевидно, что он активировал какой-то защитный духовный инструмент. По правде говоря, гнев ледяной императрицы Юйхао не смог преодолеть каменную броню и защитный духовный барьер шестого класса Шэньмусу. Хотя броня Мусу была способна защититься от атак Юйхао, она также ограничивала его собственные силы в критической степени. После того, как броня замерзла, он не мог освободиться от нее, даже если бы и захотел. Затем Юйхао использовал свои когти, чтобы вынудить Сюань Цзэвэня вмешаться. Шэнь Мусу оставалось лишь только признать свое поражение. Брови Шэнь Мусу нахмурились, когда он посмотрел на Юйхао. Он все еще дрожал из-за сильного холода, который испытывал ранее. «Ты победил, но я не убежден!» Юйхао кивнул головой и сказал, «Я знаю это, я чувствую это. Твои кинжалы действительно сильны, и с ними нелегко справиться. Если я не ошибаюсь, шипы должны были преследовать меня беспрестанно после того, как кинжалы вынудили меня открыть бреши в моей защите. Вот почему я не дал тебе возможности раскрыть всю свою боевую мощь. Будем надеяться, что в будущем у меня появится еще одна возможность поспоринговаться с тобой. ейхау также вел себя намного вежливее против достойного противника. Он был действительно впечатлен способностями Шэнь Мусу. Шэнь Мусу кивнул Юйхао и обернулся. Он сказал себе, что ему нужно установить защитный духовный барьер снаружи каменной брони, когда он в следующий раз будет сражаться с Юйхао. Таким образом, его защита будет еще сильнее. Очередная победа? В аудитории снова возникло волнение. Этот бой был очень коротким, а зрительские трибуны находились очень далеко. Было сложно разглядеть мелкие детали. Хотя Юйхао, казалось, быстро выиграл бой, ему было нелегко. Он победил благодаря своему предельному льду. Гнев ледяной императрицы заморозил десятисячелетний духовный навык земляного атрибута его противника. Кроме того, он также обманул Сюанзевене. «Даже если бы он действительно использовал полную версию темных золотых жутких когтей, он вполне вероятно мог и не сокрушить каменную броню». И Йойхау сел на землю, скрестив ноги, и начал медитировать, вернувшись в зону ожидания. Хотя гнев ледяной императрицы истощил часть его духовной силы, он без проблем мог продолжать. Тем не менее... Он понял, насколько могущественными являлись духовные инженеры шестого класса, после боя с Шэнь Мусу. Хотя он был уверен в том, чтобы бороться против них он может проиграть, если его фокус и энергия будут не в лучшем состоянии. Через пятнадцать минут Ейхау встал и кивнул в сторону Сюаньцзывэня. Вторым духовным инженером из зала выдающихся добродетелей была обычная на вид женщина со средней фигуркой. Ей было почти 30 лет. «Зал выдающихся добродетелей. дзинь Эта женщина была самой лаконичной среди тех, кто сражался с Юйхао. Шрек, Юйхао. Юйхао также был лаконичен. «Начать матч!» Юйхао, как обычно, рванул вперед. Но на этот раз он позволил всем стать свидетелями его максимальной скорости. Когда он рвался вперед, за его спиной появилось четыре полукруглых духовных инструмента. Они показывали четыре сопла, когда выскочили наружу. Четыре сопла начали извергать огонь назад. Вырвалось четыре полоски пламени, и тело Ейхау рвануло вперед, подобно падающей звезде. Люди с острыми глазами заметили, что Юйхао покрылся слоем алмазоподобных кристаллов льда, когда вспыхнули четыре полоски яркого пламени. У него не было выбора, так как без защитных доспехов ледяной императрицы его тело не смогло бы выдержать невероятную толкающую силу или сопротивляться ветру. Тем не менее, Юйхао удалось достичь пугающей скорости с помощью взрывной толкающей силы. Он почти мгновенно преодолел 150 метров и предстал прямо перед цинцзиянь с ужасающей аурой. цзинь янь была очень спокойна, когда вышла на арену, но когда скорость Юй-Хао взлетела до небес, и он рванул прямо к ней, она была слегка удивлена. Сейчас Юйхао испускал ощущение, словно он является могущественным духовным зверем. Абсолютное доминирование казалось практически неудержимым, поскольку скорость Юйхау резко возросла. Тем, что приветствовала Цзинзиянь, был кулак Юйхау. Он был покрыт алмазоподобными ледяными кристаллами и сочетал в себе клешневой захват ледяной императрицы и загадочные нефритовые руки. Он не использовал темно-золотые жуткие когти, потому что не мог идеально сочетать абсолютное доминирование с когтями на такой высокой скорости. Но ему все же удалось контролировать скорость, силу, намерение, энергию, угол и время удара этого кулака. Это было проявление истинных способностей Юйхао, поскольку он нанес свой предельный удар. Цзиньцзиянь мгновенно отошла назад, и слой интенсивного золотого света засиял от ее тела. Это был неуязвимый барьер, барьер, который мог длиться три секунды. Помимо этого, слой густого пурпурного тумана также вырвался из ее тела. Точнее говоря, казалось, что все ее тело превратилось в туман. После этого загорелось ее пятое духовное кольцо. Она была намного сильнее, чем Шэнь Мусу. У нее было два желтых, два фиолетовых и два черных духовных кольца. Идеальная комбинация духовных колец для императора духа. Йойхао испытывал чувство кризиса, поэтому он нанес такую мощную атаку. Кулак Йойхао сильно врезался в неуязвимый барьер. Столкновение привело к тому, что свет в зоне тестирования духовных инструментов немного потускнел. Погода изменилась. Непоколебимый, неуязвимый барьер начал трескаться после удара кулака Юйхао. Эти трещины начали расширяться с кулаком в качестве центра. Но все равно казалось, что ему все же удалось противостоять удару Юйхао. Но действительно ли ему удалось противостоять его удару? Пурпурный туман мгновенно собрался внутри неуязвимого барьера и вновь принял человеческий облик. Цзинь выглядела бледной. Да, неуязвимый барьер смог выдержать тотальный удар Юйхао. Тем не менее, он не мог противостоять намерению его абсолютного доминирования. Это намерение заставило Цзинь вернуться в ее человеческий облик, и на нее даже было оказано ментальное воздействие. В этот момент неуязвимый барьер полностью рухнул. В глазах Юйхау вспыхнул пурпурный свет, прежде чем мгновенно исчезнуть. Цзиньцзиянь издала стон. Задняя часть ее головы, казалось, была поражена чем-то чрезвычайно мощным. Из ее носа потекла свежая кровь. В следующее мгновение темно-золотые жуткие когти Юйха уже были прямо перед ней. Однако он остановил их на расстоянии одного дюйма от нее и смотрел, как она падает на землю. Она не потеряла сознание. Она схватилась руками за голову и стонала от боли. Больше крови начало течь из ее глаз, ушей и даже рта. Юйхао расправил свою грудь, когда убрал свои когти. Вся Арена погрузилась в молчание в этот момент. Он выглядел словно король, когда стоял там. «Так властно! И у него всего четыре кольца!» Цзинь Хунчень пробормотал эти слова. Прямо сейчас он был тоже в шоке. Абсолютная скорость, абсолютная сила и абсолютное доминирование. Ейхаур даже не дал Цзинь Цзиянь возможности контратаковать, прежде чем он завершил эту битву. Он вернулся в зону ожидания, не сказав ни слова. Он сел там же, где и до этого, и начал медитировать. Лишь Сюань Цзывэнь заметил, что он тяжело дышит, а его правая рука слегка дрожит. Казалось, что он мог упасть в обморок. Этот удар... Ихао, должно быть, заплатил огромную цену, чтобы нанести такой мощный удар. Это была не та скорость, которую можно достичь духовному инженеру пятого или шестого класса. Со стандартами Юйхао в создании духовных инструментов он не мог создать духовный ускоритель седьмого класса. Но он использовал четыре духовных ускорителя шестого класса, что позволило ему достичь скорости, эквивалентной скорости духовного ускорителя седьмого класса. Нагрузка на его тело была очень, очень тяжелой при такой высокой-то скорости. Более того, он нисколько не сдерживался, когда ударил неуязвимый барьер. Для Юйхао не было неожиданностью, что он чувствовал себя так, словно собирался упасть в обморок. Неудивительно, что Цзинь Цзюянь проиграла ему. Сюань Цзюэнь был очень хорошо знаком с Цзинь Цзюянь. Все потому, что Цзинь Цзюянь являлась его младшей, и когда-то ее называли гением. Причина, по которой она сейчас была лишь духовным инженером шестого класса, заключалась в том, что она стала слишком жадной. Она исследовала все типы духовных инструментов, не став выбирать себе путь. Вот почему она застряла на уровне духовного инженера шестого класса. Но ей все же удалось войти в зал выдающихся добродетелей, что является свидетельством ее таланта. Она была признана королевой духовных инженеров шестого класса в зале выдающихся добродетелей. Зал выдающихся добродетелей первыми отправил Шэнь Мусу и Цзэнь Цзэянь, чтобы вернуть себе репутацию, которую они потеряли вчера. Тем не менее, теперь они оба проиграли Юй Хао. Более того, они проиграли очень быстро. Сюань был потрясен, осознав, что Юй Хао быстро вошел в устойчивое медитативное состояние и через некоторое время перестал дрожать. Казалось, он снова стал полностью спокойным. Огромное бремя и давление, которое он испытывал раньше, казалось, исчезли. Его ауры и колебания духовной силы снова пришли в норму. Да, вот насколько быстро Юйхао мог восстанавливаться. Огромная жизненная сила золота жизни гарантировала, что его тело было очень крепким. В противном случае он бы погиб еще в тот раз, когда спас Дзуйдзи и КК. План универсального солдата проходил гладко из-за его способности сражаться непрерывно в течение длительных периодов времени. На этом 180-я глава подошла к концу. Не забудь поставить палец вверх, написать комментарий и подписывайся на Бусти. Там главы уже закиданы наперед. До встречи в следующих главах.